Глава девятая. Веселый конец веселья. Девушки, оставшиеся одни, попарно поместились у подоконников, болтали, высовывались на улицу и перекидывались фразами из окна в окно. Они видели, как молодые люди вышли под руку из трактира, обернулись, смеясь, помахали рукой и исчезли в воскресной пыли и толпе, заливающие еженедельные елисейские поля. «Не оставайтесь долго!» — кричала им вслед Фонтина. «Что такое они подарят нам?» – спросила Зефина. «Наверное, что-нибудь красивое», – сказала Даллия. «Я желаю, чтобы это было что-нибудь золотое», – вставила Февурита. Вскоре их заняло движение на берегу реки, видное сквозь ветви деревьев и очень заинтересовавшее их. Это был час отъезда дилежанцев и почтовых карет. Почти все почтовые экипажи, ходившие в южные и западные провинции, проезжали в то время через Елисейские поля. Путь большинства проходил по набережной и через заставу Пасси. Через каждые пять минут проезжала мимо какая-нибудь карета, окрашенная в черное с желтым, тяжело нагруженная, с безобразной связкой сундуков и чемоданов, смелькавшими из окон головами. С грохотом катилась она по мостовой, высекая искры из камней и мчалась сквозь толпу с бешеным шумом в облаках пыли. Весь этот гам забавлял девушек. Экая трискотня восклицала Февурита. Словно волочит целый ворох цепей. Одна из карет приостановилась на минуту за купой вязов, отчасти заслонивших ее, а затем снова помчалась дальше. Это удивило фантину «Странно», — заметила она, — «я думала, что дилижансы не останавливаются». Февурита пожала плечами. «Что за смешная эта фантина На нее стоит ходить смотреть из любопытства. Она удивляется самым простейшим вещам. Ну, предположим, что вот я пассажир». Я говорю дилижансу, что я пойду вперед, и чтобы он меня посадил мимоходом на набережной. Дилижанс проезжает, видит меня и останавливается. Это делается ежедневно. Ты просто не знаешь жизни, моя милая. Прошло таким образом некоторое время. Вдруг февурита спохватилась. Ну а что же поделывает наш сюрприз? Действительно, где же наш знаменитый сюрприз, повторила за ней далее. Как их долго нет, заметила Фонтина. Фонтина едва успела проговорить свою жалобу, как вошел гарсон, подававший им обед. Он держал в руке что-то похожее на письмо. «Это что такое?» — спросила Февурита. «Это бумага, оставленная теми господами для вас», — сказал слуга. «Почему же вы не принесли ее тотчас?» «Потому что господа приказывали отдать только через час». Февурита вырвала бумагу из рук гарсона. Оказалось, письмо. «Посмотрите, тут нет даже адреса, написано вот что». Сюрприз. Она поспешно распечатала письмо, развернула его и прочла следующее. Она умела читать. «О, наши возлюбленные! Узнайте, что мы имеем родителей. Родители — это вещь не совсем вам знакомая. Оную вещь закон гражданский, честный и пошлый, именуют отцами и матерями. Эти вышеозначенные родители наши стонут и плачут». Желают видеть нас. Старички и старушки называют нас блудными сыновьями, требуют нашего возвращения и обещают закладь для нас упитанных тельцов. Мы повинуемся им, ибо мы добродетельны. В тот час, когда вы будете читать эти строки, пять ретивых коней будут мчать нас к нашим папенькам и маменькам. Мы удираем, как сказал Боссюэ. Мы едем, мы уехали. Мы уносимся в объятиях лафита и на крыльях кольяра. Тулузский дилежанс спасет нас из бездны. Бездна – это вы, о нашей милашки Мы возвращаемся в общество, к долгу и порядку, скачь по три льи в час. Отечество требует, чтобы, по примеру всех живущих, мы превратились в префектов, в отцов семейств, в лесных сторожей или государственных советников. Уважайте нас, мы приносим себя в жертву. Оплакивайте нас как можно меньше – и замените нас как можно скорее. Если это письмо раздерет вам душу, вы тотчас отплатите ему тем же. Прощайте. Около двух лет мы составляли ваше счастье. Не поминайте нас лихом. Подписали Блашвель, Фамейль, Листолье, Феликс Толомьес. Постскриптум. Обед оплачен. Четыре девушки взглянули друг на друга. Февурита первая прервала молчание. «Во всяком случае, шутка знатная», — сказала она. «И очень смешная», — поддакнула Зефина. «Наверное, это выдумал Блашвель», — продолжала Февурита. «Нет», — сказала Даля, — «я узнаю в этом Толомьеса». «В таком случае», — возразила Февурита, — «Смерть Блашвелю и да здравствует Толомьес». «Да здравствует Толомьес», — прокричали Даля и Зефина, и все покатились со смеху. Фонтина смеялась наравне с другими. Через час, вернувшись в свою комнату, она плакала. Как мы уже сказали, она любила в первый раз. Она отдалась Толомьесу как мужу, и бедная девушка была уже матерью.